Умные среди дураков Не должно вызывать удивление то, что в житейском море нас треплят бури. Нас, которым в наибольшей мере свойственно вызывать недовольство наихудших из людей. Боецей. Утешение философией. Умник далеко не всегда не вертит дураками как хочет, хотя это ему иногда удается. На всякую сложную комбинацию нужны душевные силы, а где их взять? Организм истощен самокопанием, сопротивлением влиянию глупости, поиском великих истин. Зато дураки полнятся здоровьем и энергией. Ларош Фуко. Умный человек нередко попадал бы в затруднительное положение, не будь он окружен дураками. Правда, еще чаще он попадает в затруднительное положение именно от того, что вокруг сплошь дураки. Умные в конфликте с миром. Для дураков же мир прекрасен. Это ведь их мир прекрасен. По сравнению с дураками, умные ведут довольно безрадостную жизнь. Умный страдает, если вынужден жить как дурак. А именно так ему жить приходится. Умному бывает не столько трудно, сколько противно приспосабливаться к дураку. Лучшая форма отношений с дураком – избегать его. Но это не всегда возможно. Неудобство дурака в его неспособности к компромиссам. У него все должно быть именно по-дурацки, а не как-нибудь иначе. Неприятие дураком компромиссов происходит из завышенной самооценки, неспособности предвидеть, оценивать, разрабатывать варианты. Некоторые поступки умного в глазах дурака выглядят глупостями. Дурак полагает, что слово «дурак» относится как раз к таким, как тот умный, которого он не понимает. Умным приходится тратить много сил на защиту от оболванивающей пропаганды, которой энергичные дураки пичкают дураков прочих. Как дурак воспринимает умного? Тот у него психически ненормальный, опасный, непонятный, хитрый, самоуверенный, ленивый, наивный, зазнайка, интриган, дурак. Положение особо умных в обществе сравнимо с положением особо высоких. Кое-какие преимущества и множество неудобств. Конечно, ущербность вполне может давать и некоторые преимущества. К примеру, у глухих развивается способность понимать речь по движению губ ум скорее несчастье, чем благо. У грибоедова горе от ума. У еклезиаста во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Менделе мойхер сфорим, путешествие ямина третьего, глава девятая. Нельзя без горечи и сожаления читать о судьбах великих мыслителей мира сего, о том, как много страданий причинили им люди, ради которых они жертвовали всей своей жизнью и которых осчастливили полезными открытиями и достижениями ума своего. Мир, по сути дела, подобен ребенку, который любит держаться за маменькин передник, не отходя от него ни на шаг. Ему нравится слушать старые глупые сказки сто раз на дню, повторяемые мамками и бабками. Он уверен в том, что на свете нет ничего лучше его игрушек, что именно в них кроется вся и всяческая премудрость. Уму иногда еще и завидуют, придачу ко всем неприятностям, которые приносит переразвитость интеллекта. Будучи враждебным миру дураков, ум почему-то в нем вроде бы как престижен. Объяснение может состоять в том, что престижен все-таки не ум. Престижна меньшая глупость, которая зачастую очень на него похожа. Непонятное, непредсказуемое инстинктивно воспринимается как опасность. В мире дураков ум непредсказуем и непонятен. Умный ненавидит дурака за то, что тот отравляет ему жизнь. Дурак ненавидит умного за то, что тот кое в чем сильнее его. Умному все время приходится воевать за свою автономию, за отстраненность от мира дураков. Если уступить дураку 5, он начнет воевать за следующую пять. Бывает, умный конфликтует с дураком не потому, что не хочет уступать, а потому, что у него лопнуло терпение. Обычно дурак не замечает, что травмирует умного. У умных много разных болючих мест. Тоньше – значит уязвимее. Дураки в этом отношении прочнее. Жизнь умного полна опасностей. К примеру, умный знает, почему нельзя вешать книжную полку над кроватью и тем более класть на эту полку тяжелые вещи. А дураку это неведомо. Умного такая полка беспокоит, дурака нет. Дураки живут в счастливом неведении и умирают неожиданно. Умные предвидят неприятности и начинают от них страдать еще до их наступления. Обитая среди дураков, умные невольно заражаются дурацкими идеями. Им все время приходится быть начеку и периодически устраивать себе прочищение мозгов. И разум Роттердамский об умниках. Похвальное слово глупости. Ни себе самому, ни отечеству, ни своим близким не может быть он ни в чем полезен, ибо не искушен в самых обыкновенных делах и слишком далек от общепринятых мнений и всеми соблюдаемых обычаев. Из такого разлада с действительной жизнью и нравами неизбежно рождается ненависть ко всему окружающему, ибо в человеческом обществе все полно глупости. Все делается дураками и среди дураков. И если кто захочет один восстать против всей Вселенной, я посоветую ему бежать в пустыню и там в уединении наслаждаться своей мудростью.